32. Пиратские капитаны, оставаясь на орбите после того, как небо в районе проведения операции закрылось непроницаемым олочным покровом, могли наблюдать за развернувшимся сражением только через телеметрию своих роботов и собственных разведывательных аппаратов. За схваткой с и д е л и очень напряженно, ведь от ее исхода многое зависело. Собственно, никто в победе объединенных пиратских сил не сомневался в о п р о с в том, кто из капитанов какие потери понесет. Выход из строя всех средних роботов, ослабление Чоппера, потерявшего своего в о л к а д а в а и практически выход из игру удава, лишившегося всех своих роботов, гризли и же с а м а х и сильно изменил расстановку сил среди пиратских главарей. Но главная опасность для Бурсука все еще оставалась, несмотря на Цаплю с его кораблем и самолетами. И три станы с корабельными пушками силы стали равны трое натрия. А это не совсем то соотношение, при котором хочется рисковать. Нужен перевес хотя бы еще в один корабль. Барсук, боявшись и не без оснований, что его подельники з г о в о р и т ь за его спиной избавиться от него и самим поделить добычу еще задолго до того, как был подбит последний волк, связался с Чоппером. «Чего тебе, Барсук?» — неприязненно спросил Чоппер. «Чоппер, у меня к тебе выгодное дело», — быстро заговорил Барсук. Корабли уже начали более активные маневры, между ними уже сквозило напряжение, и достаточно было одной искры, чтобы на орбите вспыхнула жестокая схватка. — Если ты поможешь мне, — продолжил Барсук торопливо, — я отдам тебе доли удавы и х р о м о в а Хасана. А в качестве компенсации за обиду, что нанес этим дурацким а у к ц и о н о м еще и п о л о в и н у их роботов на выбор, тяжелого берсеркера или обоих средних? — Вот как. А что тебе потом помешает кинуть еще и меня, разделавшись с ними? — Я не могу вернуться один. Кто-то должен подтвердить мои слова. У тебя есть ц а п л е т р и с т а н Нет, они наняты за твердую сумму. И потом еще неясен исход схватки. Кроме того, по-любому должен остаться кто-то из обиженных этим чертовым аукционом. Ведь все знают, что вы на меня имеете зуб. Я искренне раскаиваюсь, что провел его. Мы одержим победу в космосе над кораблями Удава и Хромого Хасана, а на земле — над Берсеркером. Четырьмя нашими легкими. Они будут лишь помогать самолетам. Каково твое слово, Чоппер? Иратский капитан оказался в затруднительном положении. С одной стороны — Хромой Хасан и Удав, с другой — Барсук с Цаплей и Тристаном. Цаплю, насколько он знал, перекупить не удалось. т р и с т а н а никто даже и не пытался перекупать. Он не имел никакого веса. «А зря», — подумал Чоппер, глядя на пушки Тристаного корабля. Потом мысли его потекли по другому направлению, взвешивая возможные варианты действий и последствий. «Хромой Хасан ничем не лучше барсука, даже опаснее», — подумал Чоппер. «Одарев б е с о о г о барсука, ему ничего не стоит завалить моих ягуара и стрельца, а после стать единоличным хозяином всего и вся. Ему отличие от барсука свидетели не нужны». Окончательную точку в размышлениях поставило то обстоятельство, что корабли Барсука и Тристана оказались в непосредственной близости от корабля Чоппера, значит, по нему в случае чего и придется основной удар. И кто бы в конечном счете не победил в схватке, ему уж точно ничего не достанется, мертвецам добро не нужно. Хорошо, Барсук, я согласен, но только за всех троих роботов и удава, и хромого Хасана. Хорошо, возьми Берсеркера и одного среднего. Ладно, по рукам, согласился Чоппер на компромисс. рукам. Обеспокоены интенсивным радиообменом между кораблем «Барсука» и «Чоппером» и невозможности связи с последним, ч т о выяснить, что происходит. п р о ч е м выяснять ничего не требовалось. х с а н не был дураком и все прекрасно понимал. Ведутся сепаратные переговоры. Хромой пират сделал первый выстрел по кораблю «Барсука». Буквально в следующую секунду все, без исключения к о р а б л и на орбите, сделали залпы по друг другу. Завязалась ожесточенная перестрелка с применением крупнокалиберных туннельных орудий и гауссовых пушек. От кораблей тут же полетели элементы обшивки, начались взрывные разгерметизации и пожары внутри. «Цапля, запуская птичек и вали б е р с е р к е р а м а л ы ш и на нашей стороне», — с к о м а д о в а л союзнику б а р с о к «Понял». т о р о стрела покинули корабль Цапли, в и с е в ш и й на самой низкой орбите, и, д да, о в ускорении, буквально через минуту уже стали проваливаться в атмосферу. На поверхности, между тем, мир после уничтожения волчей стаи длился недолго. Через считанные мгновения после первых залпов в космосе, ожесточенные бои завязались в городе между пиратскими отрядами с применением техники, в том числе между роботами. Четыре легких робота и не пытались связываться с берсеркером, прекрасно понимая, что одолеть его собственными силами невозможно. Они лишь только бегали по улицам города, закрываясь домами и окутываясь дымовыми завесами, дожидаясь появления главных действующих лиц. А они ждать себя не заставили. В небе дважды ударил гром, правда его никто не услышал из-за ожесточенной перестрелки, и облака прорвали две летающие машины.